Часть третья, глава восьмая. В висках бешено стучало, словно отбивая ритм безумной гонки по ночному лесу. Грека несся, не разбирая дороги. Кусты, овраги, завалы, все было нипочем. Язык вываливался изо рта, беглец тяжело дышал, но не снижал скорости. Повсюду ему слышались голоса людей и волчье завывания. Казалось, на его поимку послали целую армию. Он пытался уйти на север, в малопроходимой топе. Там грака надеялся отсечь всадников, но от волков так просто было не уйти. Они могли найти его по запаху. Поэтому следовало резко повернуть на запад, туда, куда уходила снежная река, и, переправившись на другой берег, затеряться в глуши. Однако этот план нужно было еще реализовать. Пока охотники пробовали обойти его с флангов и взять в кольцо, надо было во что бы то ни стало их опередить и потому Грака несся как безумный. Ньял предал его, как и остальные. Он стал козлом отпущения для Азра, который хотел повесить на бывшего лидера стаи охотников все злодеяния и таким образом успокоить клан. Помощи больше было ждать ниоткуда. Внезапно поднялся ветер такой сильный, какого не было в этих краях уже много лет. Обессиленный волкодлак с трудом справлялся с новым препятствием. Выбившись из сил, Грак остановился передохнуть и тут же упал на осеннюю листву, пытаясь отдышаться. Немного восстановив силы, Волкодлак встал на четыре лапы и попытался оглядеться, насколько позволял тусклый лунный свет. Впереди виднелось болото, о котором он слышал, но еще никогда там не бывал. Запах тины и перегноя резко бил в нос. Волк жадно вдыхал ночной воздух, пытаясь прочесть информацию, которая была зашифрована в нем. Впереди простирались топкие глухие места, в которые заходили только знахари для сбора ингредиентов, для снадобий, да может еще ведьмы. Лошади там не пройдут. Судя по усиливавшимся звукам, преследователи были все ближе. Волкодлак собрался с силами и бросился бежать. Еще немного всадники отстанут и станет легче. Грак уже чувствовал, как лапы погружаются в мутную спасительную болотную воду. Лес поредел, уступая место трясине. Как бы еще в ней не сгинуть. Тут имелись и очень топкие участки. Там легко пропасть, особенно в темноте. И тут ночную тьму разрезал свет факелов. Дюжины всадников с радостными криками выскочили из леса. Лошадиный пот и гарь врезались в нос волкодлаку. На воинах были хорошие доспехи, явно знать из бральдара. Грак остановился и максимально сосредоточился, размышляя над планом предстоящей схватки. Он вспомнил слова Хара о том, что надо целиться в горло лошади. Силы не равны, но и шансов уйти от боя не было никаких. Конные воины окружили волка. Грак гадал, кто нападет первым. Но остановившись, всадники не думали атаковать, словно чего-то ожидая. И тут на поляну выскочило еще два десятка бральдарцев. Теперь шансов не было даже теоретических. Играк, издав душераздирающий вой, пошел в атаку первым. Всадники выставили копья, встречая врага. Волк в последний момент увернулся из-под острия и прыгнул, целясь в шею лошади. Та тревожно заржала, предчувствуя гибель, и подалась назад. Это ей не помогло. Волк вцепился в конскую морду. Всадник бросил копье на землю и выхватил меч, собираясь зарубить волка длака, но не успел. Лошадь повалилась на землю, увлекая за собой бральдарца, а через несколько мгновений волк уже терзал и наездника. Промозглый осенний воздух наполнился криками и звериным рыком. «Убейте эту тварь! Воины приготовятся к атаке!» Грака подняла кровавленную морду. Бральдарцев атаковали, и волкодла какое-то время не мог понять кто. Всадники пытались группироваться то так, то сяк, выставляя вперед копья и факелы. Вдруг один из воинов издал предсмертный вопль и, взлетев воздух, рухнул на землю замертво. «Да что это такое? Защищайтесь! Бейтесь насмерть! За короля!» Грака понимал, что надо было уходить отсюда, пока есть такой шанс. Но он все пытался понять, с кем теперь бьются люди. И вот оно, мелькнуло в отблесках факелов. Нечто серое и длинное, напоминавшее безликого, только очень сильного и ловкого. Бральдарцы кидали копья, закрывались щитами, но все было тщетно. После каждой атаки этого существа трое или даже четверо воинов падали замертво. «Надо уходить!» Наконец дошло до кого-то. «Отступаем!» Оставшиеся всадники бросились обратно в лес. На путь к отступлению оказался отрезан. Через две минуты все, кроме одного, были мертвы. Оставшиеся в живых в ужасе помчался прочь от места резни. Забыв про Граку и очень зря. Тот нанес удар сбоку, сбив садника с лошади, и одним движением челюсти разорвав глотку врага. После чего волк повернул морду к своему спасителю. Перед ним и впрямь стоял Безликий. Он тяжело дышал и был весь с ног до головы залит кровью. Грака не знал, чего ждать дальше, и потому оставался на месте. «Мне надо с тобой поговорить». Внезапно произнесло существо «Прими человеческий облик». Это было неслыханно. Безлики не владели речью людей, они были зверьми. Впрочем, этот безликий явно отличался от остальных. Волк стал человеком. «Кто ты?» Задал вопрос Грака. «Меня зовут Лилит. Я та, кто поможет тебе выпутаться из этой истории». Я знаю, чьей воле ты подчинялся и куда она тебя привела. «Что ты имеешь в виду?» Насторожился волкодлак. «Тебе, разумеется, нельзя произносить его имя под страхом мгновенной смерти». Усмехнулась Лилит. «Но мне можно. Твоего хозяина зовут Андурин. Мертвый бог, повелитель загробного царства. Это он возвысил тебя, а затем подставил». «Все так», — согласился Грака. Не знал, что безлики умеют говорить на общем языке. Не все, к сожалению. Многие из нас уже давно сродни зверью, но только не я. Их разговор прерывали завывание волков. Они были уже близко. «Стоит поторопиться, если мы не хотим продолжить битву», — заметила Лилит. «С таким бойцом мне страшно и продолжить», — улыбнулся впервые за последние несколько дней Грака. «Но ты тоже неплохо приложил его», — указал Лилит на убитого всадника. Грака посмотрел на мертвеца и сразу понял, что перед ним лежал в луже собственной крови король Бральдара, Лэндон Финч.